Зимний укус. Глава 4, часть 3. Сделав несколько глубоких вдохов после избиения последней тройки ледяных жертв, она в очередной раз повернулась к двери. 86, прорычала она сквозь стиснутые зубы. Однако к её удивлению этот ответ оказался правильным. Буквы загорелись зелёным вместо красного. И одновременно издав тихий звонок, дверь сама по себе открылась. Это было настолько неожиданно для демоницы, что Кора, готовая выкрикнуть еще один поток проклятий, на мгновение опешила, но потом вскинула руки вверх с равной долей как триумфа, так и раздражения. «Блин, ну наконец-то!» — крикнула она. «Я надеюсь, что после босс даст мне достаточно времени для передышки сиськастой. У меня накопилась туча стресса!» Кора прошла через открытую дверь и пошла по коридорам лабиринта, озвучивая каждый свой шаг ненормативной лексикой. Она шла вслепую, выбирая случайное направление, не придерживаясь какой-либо схемы или логики. Она также наткнулась на несколько телепортационных ловушек малого радиуса действия, которые только усугубляли ситуацию. Если бы Бокси был рядом, он, вероятно, дал бы ей несколько советов, Например, всегда держаться левой стороны, чтобы убедиться, что ты не ходишь кругами, или как-то обозначать пройденный путь, чтобы не бродить по одному и тому же коридору дважды. Но так как она была предоставлена сама себе, кора продолжала бесцельно бродить. Она настолько привыкла полагаться на Сиру или боксе, которые постоянно ей помогали, что никогда не задумывалась о развитии собственных слабых сторон. Подобные ей архибесы, как правило, были умнее и хитрее, чем их меньшие коллеги но только потому, что они приложили достаточные усилия, чтобы добиться результата. В конце концов, повышение ранга не может добавить проницательности, критического или аналитического мышления. Такие навыки нужно развивать самостоятельно. И теперь, когда Кора оказалась в такой ситуации, она начала понимать, что ей нужно начинать практиковать эти штуковины как можно скорее. Весьма своевременная мысль, так как Кора только что наткнулась на свою третью дверь-загадку. Она на секунду задумалась, а не поискать ли ей альтернативный путь, но если она надеялась когда-то стать лучше, ей пришлось бы столкнуться со своими недостатками. «Эх, блядство!» Единственная проблема заключалась в том, что эта загадка имеет еще меньше смысла, чем предыдущие. Что может бежать, но не может ходить? Имеет рот, но не может говорить? Имеет голову, но никогда не плачет? Имеет кровать, но никогда не спит. без завопила. Протяжно и с чувством. Она с надеждой огляделась на бесчисленные книги, окружившие ее, как будто ища в них ответ. Но она уже знала, что в них ничего не найдет. На самом деле они не имели в себе знаний. Все они были абсолютно пустым, абсолютно бесполезным реквизитом на этой сцене, изображающем библиотеку. Пустые глаза куры устремились вверх, По полированным деревянным книжным полком, которые простирались вплотную до самого потолка. Она уставилась на каменные плиты, выполняющие роль потолка, и сравнила их с теми, что на полу, найдя их полностью идентичными. Если бы не гравитация, тянувшая демоницу вниз, она бы точно не смогла ответить, какая сторона тут вверх, а какая низ. «Вверх ногами!» — внезапно завопила она. «Она прочитала чертовы цифры! Вверх ногами!» Только сейчас скоро поняла ответ на свою последнюю загадку. На конверте с деньгами на самом деле было написано 86, но девушка взяла его неправильно и перепутала их с 98. Стоящая перед ней дверь загадка истолковала ее прозрение как ответ, само собой неправильный, и вызвала еще одну тройку ледяных големов, которые тут же были отброшены в сторону тройным ударом. «Вот и все», — продолжала взволнованная бес. Мне просто нужно было смотреть на вещи под другим углом». Кора тут же схватилась за книжные полки и начала карабкаться вверх. Они были выше пяти метров, но кто-то ее роста мог добраться до вершины в течение нескольких секунд. Как только она в буквальном смысле изменила свою точку обзора, она посмотрела на дверь-загадку. Сохраняя полную тишину, она пару раз моргнула, а затем снова спустилась на пол. «Сука, да тут что угодно пройдёт!» Возбешённо своей собственной глупостью, бес прописала своими правыми кулаками размашистый удар по стене книг. Книжные полки вздрогнули, зашатались и заскрипели от внезапного удара, но вскоре успокоились. «А? Стоп, а что это было?» Она отвела кулаки назад и нанесла ещё один мощный удар по книжной полке, с большим интересом наблюдая, как кто от этого трясёт. «Надёжность ловушки определяется прочностью её самого слабого звена». Слова Бокси отозвались эхом в голове Коры. Она не была уверена, где или когда мимик сказал эту проницательную мудрость, но это определённо звучало в стиле этого хитрого ублюдка. Эта фраза была в миллион раз полезней любой другой философской звучащей фигни, ведь она прямо намекала на слабость этого лабиринта и его стены. Дверь-загадка, возможно, была настолько прочна, что сломать ее было почти невозможно, но этого нельзя сказать об остальной части лабиринта. Даже если стены в подземелье можно было сделать столь же прочными, как двери, это применимо только к нормальным стенам. И уж точно это не относилось к хрупким книжным полкам, которые служили чисто декоративным целям. Напялив на свою рожу безумно довольный оскал, Кора встала прямо напротив книжного шкафа и расставила ноги пошире. Она согнула колени, опустила талию и напрягла руки. «Ура!» С могучим воплем она напала на границы лабиринта, ударив чётко на вертикальные границы между двумя массивными полками. Это был удар на совершенно ином уровне, чем те ленивые удары ранее, ведь теперь во время атаки она опиралась на всё своё тело. От силы удара стена книг вмялась внутрь, а импульс видимой волной передался остальной части коридора. Возможно, она была полным профаном, когда дело касалось загадок, но Кора знала лучше любого другого, как нанести сильный удар. Ора, ора, ора, ора, ора, ора, ора. Она продолжала выбивать дури из книжных полок, словно это была задница Терезы, постепенно увеличивая темп ударов. Деревянная рама потрескивала и скрипела, и вот на ней уже появились трещины, а пустые книги начали падать на пол. Ядро подземелья приложило всевозможные усилия, чтобы устранить повреждения, но новые бреши появлялись быстрее, чем подземелье успевало подштопать старые. Натиск демоницы медленно, но верно подавлял функцию автоматического ремонта вплоть до ее прорыва. Книжные полки внезапно уступили растущему напору, буквально разлетевшись в облаке осколков и бумаги. Складывалось впечатление, как будто вся кинетическая энергия, которую изливала на них архибес, разом взорвалась, как переполненный воздушный шар, что привело к довольно зрелищному событию. Образовавшееся в результате этого отверстие было настолько большим, что кора могла пройти через него, не наклоняясь. Сразу за разрушенным книжным шкафом оказался еще один, который был идентичен тому, который она только что превратила в осколки но Архибес не позволил этой крошечной детали отнять то, чего она достигла. «Да! Поебать на вас грёбанные загадки! Я сама зафигачу себе двери!» Не желая впустую тратить время, Архибес прыгнула в воздух, намереваясь весом своего тела атаковать новую преграду. В следующее мгновение по всему подземелью прозвучал громкий звук, словно кто-то разбил огромное стекло, и окружение куры стало безжизненным. Не то чтобы оно раньше цвело и дышало жизнью, но когда цвета вокруг внезапно становятся намного мрачнее, Кора не могла описать это никак иначе. Выстилающие полки ганделябры и редкие люстры одновременно погасли, погрузив все в кромешную темноту. Похоже, чрезмерное насилие демона сломало эту часть подземелья.